Глава пятнадцатая. На пути к цели. Мы, словно тени, незаметно покинули грязные тоннели, выбравшись наружу далеко от места обнаружения барона и его убийцы. Быстро переоделись в заранее подготовленную одежду и, пользуясь шумом, царившим в южной части города, отправились прямиком в наш маленький хостел. Добрались без проблем. Оказавшись в комнате, я рухнул на кровати и захохотал. Эстер тоже была очень довольна. Задумка была ее. я внес только незначительные коррективы. Наш гениальный план, поразительно смахивающий на безумный, удался на все 110%. Что Хэнк, что Корг отыграли свои роли так, как и говорила Эстер. С точностью до секунды план реализовался в полной мере. По итогу получилось, что барон Ашхай лично стал свидетелем того, как резвый Джо с окровавленным ножом в руках сидел и убивал его брата барона Виго. Все доказательства были налицо. Телохранитель совершил выстрел, потому что пытался остановить Джо, не зная, что барон уже был мертв. Крови-то натекло достаточно. Из-за смятой в красных тонах одежды Вига и собственного алкогольного опьянения, Джо ошибочно посчитал, что барон был еще жив, а Хэнк ушел вовремя, не попавшись никому на глаза. Следуя разработанному плану, Корг направился к вилле барона Ашхая, заявив охране, что видел, как неизвестные похитили барона Вига. Естественно, ему поверили и последовали за ним. Конечно, тот факт, что телохранитель застрелил Резвого, был для нас неожиданностью. Но так даже лучше. Нет человека, нет проблемы. К вечеру о коварном убийстве барона было объявлено на всю Гирею. Всех людей Резвого признали преступниками, отловили и поместили в карцер. Их судьба была незавидна. Продадут на гладиаторские бои, а там долго не живут. Барон Ашхай лично распорядился, чтобы в городе не осталось никого, кто работал с резвым Джо. Хенк остался в стороне, но ровно до тех пор, пока не выяснилось, что именно он послал Корга к вилле барона, чтобы предупредить о случившемся. Желая отблагодарить их обоих за бдительность и помощь семье аристократа, Ашхай лично наградил Хенка орденом Аутерии Тудейской. Дополнительно ему перепала новая должность, которую ранее занимал Резвый. К должности полагалась и большая часть имущества Резвого. Уже к утру, когда все немного улеглось, к нам в хостел пожаловал восхищенный Хэнк, намереваясь отблагодарить. Ведь получалось, что он не только избавил торговую коалицию от контроля от отморозка Джо, но и сам поднялся до высокого уровня. фактически став на его место. Параллельно губительная политика, которую вел барон Вига, покровительствуя мародерам и преступникам, была ликвидирована. Герея вздохнула свободно. Шхай был куда более лояльным человеком и правителем. Именно ему и предстояло временно принять на себя управление городом. Остальные аристократы уже перебрались на передовую — повышать свой статус, придумывать заслуги. Официально Виконты и другие бароны покинули город еще несколько месяцев назад, отправившись в Фарон оказывать поддержку обороняющимся. Именно поэтому Вига своей неумелой политикой едва не угробил торговую коалицию. «Итак, Хэнк...» произнес я, когда тот собрал нас в одном из самых лучших заведений южной части города. «Как и договаривались, мы выполнили свою часть уговора. Резвого Джо больше нет. Пусть он и не потерялся в пустыне, но, думаю, и такой расклад хорош. Теперь ты глава торговой коалиции. Поздравляю!» «Я безмерно вам благодарен». Тот буквально сиял, сдерживаясь с большим трудом. — И со своей стороны сделаю все, чтобы легально доставить вас в фарон. Более того, я готов выделить вам часть оружейных запасов, ранее принадлежащих Джо. Это сотни тысяч зенкоинов, а то и миллионы. — Замечательно. В первую очередь нас интересует оружие и экипировка для штурмовиков и защитников города, тяжелое вооружение, если оно есть. Много чего есть. Караваны уходящие границы были загружены лишь на 80%. Все остальное оседало здесь, и накопилось его достаточно. Не вопрос. Доставим без проблем. Благодарный Хэнк был готов сделать для нас что угодно. «Отлично. К следующему отру организуем. Чем скорее мы доберемся до форона, тем лучше». «Корг уже занимается этим вопросом». «А по поводу координат?» «Не стоит». Открыто улыбнулся Хэнк. «Это уже не важно. Все, что находится в пустошах, пусть там и остается. Впрочем, существует опасность, что его найдут мародеры». Хэнк не обманул. К рассвету все приготовления были завершены. Нам выделили аж шесть хорошо оборудованных тяжелых дрезин под завязку загруженных оружием, провизией, топливом и экипировкой. То имущество, что мы отбили у опустошителей, тоже загрузили. Чего добру пропадать? На этот раз мы взяли более серьезную охрану. 18 наемников, которых лично отобрал сам Хэнк. Помимо них нас сопровождала еще одна дрезина с почтой и личными вещами для аристократов. Выпускать ее одну было опасно, а в составе нашего каравана самое то. Охрану обеспечивали еще четверо защитников. В общем, теперь все было явно серьезнее, чем при выезде из Хитеона. Я даже позволил себе выдохнуть. Я думал только о том, как присвоить себе личность аристократа. Поднять статус. В Фороне их было много, они собрались со всех уголков Альянса. Но прежде чем самому стать им, нужно было понять, как пробиться по этому пути, как стать одним из них, перенять привычки, манеры. Когда придет момент, и я вернусь в мой родной город, я должен быть максимально убедительным. Для этого нужна была легенда, которую тоже следовало продумать до мелочей. Не проходило и дня, чтобы я не думал об Эми. Иногда в голову забредали ужасные мысли, и я скрипел зубами от злости. Эстер знала об этом, уверяя меня, что все будет хорошо, но кое-чего очень важного я ей не сказал. Эми была не просто одаренной девочкой. Да, она опережала в развитии сверстников, но не это было главное. Главным была ее редчайшая особенность, о которой как-то узнал барон Странглав. Существовало спорное мнение, что кровь одаренных перелита аристократам без в некоторых случаях раскрывает их. Всего лишь слухи, не более, но были сумасшедшие, которые верили в это. Наши отец и мать тщательно скрывали, чтобы никто из соседей не узнал, какими именно талантами обладает девочка. Даже дети аристократов третьего поколения могли бы ей позавидовать. Как так получилось, что девочка из бедной семьи открыла в себе силу гасить любые, даже самые сильные способности, было известно только богам. Прокручивая в голове все это, я не замечал, как летит время. К сожалению, в Герее мою задумку выполнить было невозможно, не ского здесь перенять статус. Изначально Эстер рассчитывала воспользоваться смертью барона Вига и присвоить его личность мне, чтобы потом вернуться в Хитеон уже бароном. Но предусмотрительный Ашхай предварительно разослал сообщения в другие города, чтобы оповестить о случившемся других членов семей. Поэтому тут мы с треском пролетели. Да и все равно было рискованно. Слишком близко была Гирея, чтобы это прокатило. Конечно, путь до Фарона был не близкий. Примерно 200 километров к северо-западу через холмистую местность и большую равнину. Здесь тоже хватало мародеров, но вряд ли у них хватило бы дерзости атаковать хорошо вооруженный караван. А вот с мутантами дело обстояло иначе. Их в лесной местности было столько, что некоторое время сообщения между городами вообще не было. Хэнк предупредил, что за последний год не было ни одного каравана, не подвергшегося нападению мутантов. Кошмарные твари, которых изменила радиация, вирусы и вынужденная эволюция успешно сокращали популяцию людей, осмелившихся пересечь их территорию. Нас атаковали трижды. Сначала это были гигантские твари, похожие на изуродованных плоргов. Они обладали навыками оглушения, но от них удалось отбиться без проблем. Второй раз на караван, перемещавшийся по горной местности, полезли какие-то жуткие насекомые, похожие на муравьев с чудовищными челюстями. Они умудрились сожрать двоих наемников, но, к счастью, этим все и ограничилось. Огнеметы оправдали себя на все 10%. Наша охрана знала этот маршрут наизусть, а потому неожиданности были сведены к минимуму. Правда, в третий раз пришлось защищаться по полной программе. Они посыпались прямо со скал, нависающих над ущельем, где проходила железная дорога. Их было много, несколько десятков, жуткие, человекоподобные твари с когтистыми лапами и зубастыми мордами. Их называли по-разному, но среди наемников прижилось только одно название — «Зверги». Это огромное племя жило в горах, питаясь исключительно мясом. И выяснилось, что человечина им крайне по вкусу. «Макс!» — крикнула Эстер, поливая из автомата зверга. «Сзади!» «Ага!» — я, словно осатаневший, рубил и рубил, уклоняясь от летящих камней и стрел. «Держать оборону!» — кричали наемники, расстреливая уродцев. «Огонь по готовности! Сегодня их что-то особенно много!» «Док! Ах, твари! Пулеметчики не спать!» Я давно уже отстрелял последний магазин. Сейчас бесполезный автомат валялся прямо на полу, в россыпи стрелянных гильз. Стрелок из меня был не очень, но штук десять звергов я все таки снял. Вооружился двумя качественными кинжалами. Самое то для ближнего боя. К сожалению, после того, как я перенял способность опустошителя мастера ближнего боя, я полностью потерял навык хамелеона. Так вышло, что копирование одного навыка заменяло предыдущий. Вот мое родное умение не чувствовать боли никуда не делось, и, честно говоря, я был этому рад. Кромсать кинжалами ловкие жилистые тела звергов было не только тяжело, но и отвратительно. Сразу после смерти их трупы начинали испускать ядовитый смрад, что быстро переросло в проблему. К счастью, сильные порывы ветра, гулявшие по ущелью, значительно облегчили наше положение. Со всех дрезин гремела стрельба, раздавались крики. Большая часть наемников обладала некоторыми боевыми способностями, и они не стеснялись ими пользоваться. Однако ярости и упорству звергов можно было позавидовать. Они лезли на пролом, совершенно не заботясь о раненых, а погибших даже не замечали. Помимо воинов-звергов нас атаковали еще и их самки. Ловкие и жестокие существа, еще меньше похожие на людей. Они раскрашивали себя в яркие цвета, символизирующие боевую окраску. Ярости и злости в них было настолько много, что я не переставал удивляться, откуда и почему. Может быть, из зависти? Из-за покалеченной природы эволюция пошла по другому пути, без жалости превратив их в то, что пыталось нас уничтожить. Потеряв еще троих, мы все-таки прорвались через ущелье, продолжив путь через усеянную рытвенными небольшими холмами равнину. До Фарона оставалось примерно треть пути, но здесь следовало быть предельно осторожными. Вообще, все железнодорожные пути, станции, и переезды остались от древних, тех, кто допустил большую войну, уничтожившую всю цивилизацию. Некоторые дороги были повреждены, их пришлось восстанавливать. К другим городам, как, например, к Хитеону, путем тяжелейшей работы был проложен отдельный маршрут через Пустошь. Именно тогда и обнаружился таинственный Картакс. Иногда хорошо вооруженные группы сарматов пытались взорвать железнодорожные пути, но каждый раз их отбрасывали назад. Альянс это дело держал на контроле, но приходилось растягивать силы во фланг. Тут неожиданно на помощь пришли мутанты, обитающие на равнинах. Они, правда, жрали всех подряд, но зато и дорога была в относительной недосягаемости. Если пути подрывали, то поставки оружия и новых бойцов в осажденный город попросту прекращались, давая Сарматам преимущество, но ремонтники их оперативно чинили. Фарон держался уже пятый год. Часть зданий, защитная стена во многих местах были превращены в руины. Тяжелого вооружения, способного гарантированно крушить укрепления, не было ни одной из сторон. Но ходили слухи, что сарматы усиленно работали в этом направлении, что сильно нервировало командиров альянса. Наш караван уверенно шел к цели. Груз, который мы везли, мог немного поправить положение, но командир наемников в беседе упомянул, что с обеих сторон не хватает живой силы. Нужны люди, а их было мало. Штурмовики показали себя достойно, но их было немного. Основу составляли ополченцы и защитники. Помимо них были и другие, отдельные малочисленные типы солдат, но и задачи у них были особенные. Мы с Эстер узнали, что в Фароне находилось более десятка баронов и виконтов, а также кто-то из графов. Помимо них было множество лордов и других представителей аристократии, собравшихся со всего Альянса. Именно в эту массу и нужно было влиться, но крайне осторожно, чтобы не вызвать подозрений. Эстер уже пыталась накидать план, но пока ничего толкового не получалось. «Что мы будем делать?» — спросил я, когда наконец удалось спокойно поговорить с девушкой, не махая при этом кинжалами. «Макс, пока ничего дельного сказать не могу». Сначала нужно добраться до города, обзавестись связями, продать все это добро. Конечно, статуса так не получить, и тем более не стать аристократом. Но можно заручиться поддержкой кого-то из командиров, сделать себе имя. «Эстер, время уходит». Я посмотрел на нее с осуждением. «Помни про время. Оно работает против меня, против сестры». Ими уже неделю одна, непонятно где. Я до сих пор не только не приблизился к ней, а наоборот отдалился». «Я знаю», — Эстер взяла меня за руку. «Но нельзя бросаться на амбразуру, не оценив обстановку. Нужно действовать осторожно, просчитывая каждый шаг. Ты не поможешь сестре, если пойдешь на пролом и погибнешь. Наберись терпения, с Эмми все будет в порядке». Я тяжело вздохнул, погладил пальцами холодное лезвие кинжала. Понимаю, но я не могу иначе. Отец и мать, наверное, с ума сходят, не зная, что с нами случилось. Колеса продолжали издавать мерный стук. В какой-то момент я понял, что этот звук действует на меня успокаивающе. Местность вокруг потихоньку начала зеленеть. Сначала пошли кустарники и низкорослые деревья, затем начали попадаться более крупные группы образцов флоры. Отсюда до хитеона по прямой было около 200 километров, но, ну, может, немного больше. Климат стал более благоприятным. Все чаще я замечал новые виды фауны. Большинство из них я никогда не видел. Каких только существ нам не попадалось. Например, огромная лохматая туша с густым коричневым мехом и вытянутой головой с наростом на черепе. Она опиралась на четыре массивных лапы, иногда вставая на задние конечности. — Похоже на пара медведя, — пробормотала Эстер, увидев коричневого мутанта. — Верно, — хмыкнул командир наемников. — Эта зараза невероятно хитра. «Умна и способна запудрить мозги на расстоянии. Ты видишь одно, а на самом деле происходит другое. Про медведь проецирует в мозг ложную картинку. Когда жертва понимает, что ее провели, у нее уже не хватает какой-нибудь конечности. Очень опасный и живучий противник. А главное, непредсказуемый. Может напасть, а может пройти мимо и не тронуть. А там что?» Я указал на крупное животное, похожее на быка, с огромными острыми рогами. Зуброн, мутировавшее животное, в общем-то не опасно, если не трогать его. Пронзает рогами, топчет до тех пор, пока от врага не останутся одни ошметки. Шкура настолько крепкая, что иногда даже пули вязнут, не причиняя особого вреда. Боится огня, собираются в огромные стада». — А среди тех кустов, что за рыжие собаки? Похоже на плоргов, только какие-то они мелкие. — Шиглы! — сразу же отозвался наемник. — Их челюсти настолько мощные, что могут перекусить ствол автомата. Нападают стаей, видят в темноте... Что еще? — А, общаются между собой ментально. — координируя действия. Если они избрали вас добычей, то будьте уверены, рано или поздно сожрут. Время потихоньку шло. По пути мы заметили огромную волосатую обезьяну, которую наемник окрестил Лирмой. Она подпитывалась страхом жертвы, а когда та теряла способность защищаться, просто высасывала из нее кровь. Вообще, по всему выходило, что здесь много животных, но поистине опасные твари выбирались из нор с наступлением темноты. Я продолжал внимательно смотреть по сторонам, когда в зарослях впереди разглядел какое-то подозрительное движение. Взяв в руки бинокль, я навел его на цель и охнул. «Люди!» — протянув бинокль командиру наемников, я обратил на них его внимание. — Дерьмо! Кажется, это диверсионная группа сарматов! — воскликнул тот, когда определил характер угрозы. — Семь человек! Тревога! Сбавить ход! Наемники были опытными и хорошо обученными бойцами, потому как среагировали быстро и правильно. Тут же развернулись все три спаренных пулемета, а стрелки дали одновременный залп. Помимо них, остальные тоже открыли огонь из легкого огнестрельного оружия. Зелёные кроны, ветки и стволы принялся рвать в клочья свинцовый ураган. Люди быстро попадали на землю, использовав складки местности. — Сбавить ход! — приказал наемник. Диверсантов отпускать нельзя. То, что они тут ошиваются, само по себе подозрительно. Разведка проморгала. Но оказалось, что спрятавшимся с арматом тоже было чем ответить. Справа и слева в сторону головной дрезины с характерным свистяще-шипящим звуком устремились реактивные струи. Спустя пару секунд раздалось два гулких взрыва, и все, кто был на транспорте, взлетели на воздух. Хотя горящая, объятая дымом дрезиной не слетела с рельс. Ход вот ее замедлился, управлять ей было некому. Наемники продолжали стрелять, обсыпая матом окопавшегося противника. Вообще, задача наемников состояла в том, чтобы охранять только караваны, а все остальное уже по мере необходимости. Но помимо этого у них было и особое указание — препятствовать работе ДРГ сарматов. Совсем недалеко здесь пролегала граница, место само по себе опасное. Естественно, на запах крови сюда сбегались мутанты, где и паслись неделями, а то и месяцами. Ни я, ни Эстер стрелять не стали. На таком расстоянии я точно не попаду, а девушка просто не хотела зря тратить патроны. Продолжая огрызаться, сарматы прыгнули в какой-то бронированный транспорт, стоящий в придевших зарослях, и попытались уйти. И, в общем-то, у них это получилось. О, твари прорычал командир наемников опуская ствол автомата хотели саботировать договорить он не успел впереди всего в нескольких десятках метров раздался мощный взрыв вверх взмыло облако пламени и серого дыма кажется они все таки подорвали железнодорожное полотно